Глава 70 Приглушенный щелчок, донесшийся из компьютера Хантера, сообщил о прибытии нового послания. На этот раз Майк Бриндл прислал им результаты анализа крови с фотографий, найденных на камине. Хантер прочел их, после чего передал партнеру. Келлер использовал одну и ту же кровь на обоих фотографиях?» — усомнился Гарсия. Хантер гивнул и протер глаза. «Не расходится ли это с твоей теорией, что убийца использовал кровь предыдущей жертвы, чтобы оставить метку на следующей?» «Однёть». Хантер вернулся на свое место и взялся за мышку. Клик-клик. Гарсия подождал несколько секунд, но ничего не происходило. «Ты хочешь их детально изучить?» «Это же не подлинные жертвы, а всего лишь их изображение». Предположим, что киллер убил жертву и ушел, прихватив достаточное количество крови, чтобы поставить номер на следующий. Он не рассчитывал, что номер смоет или он как-то исчезнет, и ему придется снова наносить его. Хантер нажал несколько клавиш на клавиатуре. Так что, когда убийца оказался в ситуации, где ему пришлось использовать фотографии, чтобы зафиксировать первую и вторую жертву, он освежил номера их кровью. Гарсия задумался то есть Тем приспособился и той же кровью отметил обе фотографии. Хантер мгновенно замолчал и повернулся лицом Гарси. «Он не пользовался их кровью», — пробормотал детектив. «Что? Келлер был на месте преступления, когда оставил обе фотографии на каминной полке. И что из этого следует? Следует то, что он мог использовать кровь Аманды. Она была тут». Ему не потребовалось много крови, чтобы написать два маленьких номера на оборотной стороне фотографий. Почему бы ему не воспользоваться ее кровью?» Гарсия медленно покачал головой. «Кроме того, он мог воспользоваться кровью отца Фабиана», — продолжил Хантер. «У него она была с собой, чтобы нарисовать номер четыре на спине Аманды. Для каждого номера ему потребовалось сделать лишь один мазок». Гарсия закусил нижнюю губу, и задумался. «Может, он написал номера на фотографиях перед тем, как явился в дом в Малибу?» — предположил он. «Окей. Но почему же тогда не воспользоваться кровью отца Фабиана? Как я сказал, после убийства в церкви Семи Святых немного ее было при нем. Может, часть крови осталась после предыдущей жертвы? Судя по результатам анализов, это кровь не Аманды, не отца Фабиана. И это не та кровь, Какой-то беременной женщины, которую Киллер использовал для священника. То есть, если твое предположение верно, и Киллер действительно использовал кровь предыдущей жертвы, чтобы отметить следующую, кровь на снимках не принадлежит ни второй, ни третьей, ни четвертой жертве. Совершенно верно. Гарсия прислонился к столу и уставился на Хантра По выражению твоего лица, я могу сделать вывод, ты не убежден, что кровь принадлежала и первой жертве. Я думаю, что киллер использовал лишь небольшое количество крови жертвы, чтобы поставить номер на спине следующей, и предполагаю, что он избавлялся от того, что у него еще оставалось. Гарсия потер подбородок и озабоченно нахмурил брови. Если твоя теория верна, зачем он вообще делает это? Зачем киллер использует кровь предыдущей жертвы, чтобы отметить следующую? У Хантера расширились глаза и участился пульс. «Он объединяет их. Связывает воедино». «Киллер объединяет их?» Хантер кивнул. «Нанося их кровь друг на друга, он связывает первую и вторую жертвы, вторую и третью, и третью с четвертой. Может, все они как-то связаны? Мы еще не знаем. Но Келлер дал нам знать, что между ними есть какая-то связь». Гарсия помедлил. Его осенила какая-то новая мысль. «Ладно» в таком случае у меня к тебе два вопроса. Если твоя теория верна, чью кровь использовал киллер, чтобы пронумеровать первую жертву? И если ты не думаешь, что киллер использовал кровь какой-то из своих жертв, чтобы написать номера на обороте этих двух фотографий, откуда, по-твоему, взялась эта кровь?» Хантер остановился у окна и несколько секунд разглядывал оживленное уличное движение. «Может, ответ на оба вопроса один и тот же?» Гарсиев скинул брови в ожидании разъяснения. Киллер пользовался своей кровью.